«Мать! Открой мне скорее!» Грима еще спала, когда Илька с шумом и возней принялась сломиться в запертую дверь. Услышав стук и звонкий голос дочери, женщина недовольно заворчала. «Это еще что?» «Не стой! Помоги!» Прикрикнула Илька, сгибаясь, как молодая березка под тяжестью раненого. Гримма, сначала шарахнувшаяся в сторону, протянула к дочери руки, помогая подхватить парня. Вдвоем они доволокли его до лавки и положили. Илька тут же осела на пол, переводя духа и стирая со лба испарину. Поставила перед собой кузовок и, откинув его крышку, осмотрела замотанную в платок черную птицу. Галка оказалась совсем плоха. «Что за беду ты принесла на этот раз?» И громко, точно боясь чего, произнесла грима. Илька подняла глаза на мать и горько фыркнула на брови. «Если б только можно было стать маленькой, как лютика в цвет, чтобы расти себе спокойно меж камней на берегу ручейка. Если б только можно было спрятать голову под тонкими листьями, блестящими, как шелк». «Я не знаю, мать», — так же тихо ответила она. Проглотила ком, ставший поперек горла, болезненно зажмурилась, придумывая, что ответить, и, наконец, добавила, «Тот мужчина, с которым я ушла, велел мне исцелить его». С этими словами она кивнула на лежащего на лавке парня. «Лишь бы не проговориться о лоухе и темном духе!» «Что с ним?» Илька не ответила. Вздохнула, поднялась, прежде опустив птицу обратно в кузовок, и склонилась над пареньком. Лицо его было безмятежно, точно он спал, однако на шее его расходилось темное пятно, и пальцы правой руки были перепачканы кровью. Кожа была красной, синеватой, и покрытый водянистыми волдырями. Его обожгло морозом. Илька отцепила с его тела плащ, сняла рубаху, не без помощи матери, и в каком-то отрешенном страхе уставилась на рану на шее, из которой торчал обломок стрелы. Грима заохала, пряча глаза. «Как ты его лечить собралась, курочка!» — воскликнула мать. Она провела рукой по сальным волосам, точно пытаясь уложить в голове увиденное — «В землю краши кладут!» Внучка ну это не ответила, лишь прикусила губу. У нее было девять дней, чтобы научиться колдовству бабушки, и первый день уже поднялся над лесами и застывшими болотами вместе с солнцем. Что она могла сделать сейчас? Что она умела? «Ничего», — пролепетала Илька, отвечая на свои же вопросы. «Если бы только можно было стать цветущим лютиком». «Я поставлю воды погреться», — деловито произнесла Грима. Рано обмоешь, согреешь. Одеяло мое возьми. Оно ну помягче твоего плаща и мукрой. Только крови мне тут не запачкай. Поняла?» «Спасибо», — проговорила Илька. Голос ее шелестел, как тихий ветерок в весенней листве. «Что спасибо?» — взъелась Грима. «Спасибо, на хлеб не намажешь. Делай давай, что говорю». Хоть что-нибудь, что умеешь, что хочешь. Тут она зло рассмеялась. Все равно помрет того и гляди. Вот уж притащила в дом смерть. Будто бабки на тебе мало было. Мать привычно колола ежовой шкуркой, да грызла острыми зубами крысы. Илька, привычная к тому, обычно лишь отмахивалась. Да только сейчас она вдруг снова осела на пол и громко всхлипнула, пытаясь удержать слезы. Илька принялась скорее утирать нос, волнуясь, что могла еще сильнее разозлить гриму своей слабостью, но мать молчала, поглядывая на только что поставленную на огонь воду, будто та должна была уж скипеть. «Иди, Ляк!» — велела грима. «Отдохни, я все сделаю». Илька послушно кивнула. Она поднялась и, обойдя очаг, тут же рухнула на лежанку. «А еда осталась?» нерешительно спросила девушка, зарываясь в облезлую оленью шкуру. «Похлебки чуть-чуть на куриных потрохах!» — отозвалась Грима. «Тебе погреть? Пожалуйста!» Илька видела, как мать подбросила в огонь камни, но не успела она дождаться похлебку и провалилась в липкий и дымный сон. На руках была кровь. Ясно, своя или чужая. Илька не чувствовала боли. На небе плясали огни зеленых духов. Их танец не был похож на привычный хоровод. Духи бежали по небу, звевая высокой юбки и длинные волосы, цепляли за звездные колючки. Они были напуганы. Илька завыла псицей, и призраки зашевелились резвей, спешно раскрывали крылья, окрашиваясь краснотой. Сияние погасло, а после превратилось в кровь, стекающую по синему небосводу на землю. Там, где капли трогали снег, вспыхивало трескучее пламя. Город загорелся. Занялся лес, скрипя и крича сотнями голосов. Все горело, а духи, обратившиеся смертью, все падали и падали с неба, как снег, как дождь, как красные звезды. Шумели оборванные крылья, кричали птицы. Илька вздрогнула, просыпаясь. Сквозь сон она услышала, что Грима гаркнула на блоху и стукнула ее ожигом по спине. Собака заскулила, но шум крыльев не шел из головы. Илька разлепила глаза и увидела, как мать, брезгливо ухватив птицу, кладет ее обратно в кузовок. — Что случилось? — спросила Илька. — Зараза твоя! Я не уследила за ней. Полезла в твой кузов и вытащила птицу. Еле отбить успела. «Хотя на кое она тебе сдалась, понять не могу». Илька тут же подскочила и, не обуваясь, сбросилась к птице. Обиженная была, ткнулась носом в ногу, точно жалуясь на несправедливую мать, да только внучка ты, лишь строго посмотрела на собаку и недовольно отругала. Илька еще раз осмотрела птицу, свежей крови и ран на ней не было. Ну и что делать со старыми, она не знала. Зато пока она спала, мать омыла раненого и укрыла несколькими одеялами. Откуда-то она достала из старой плащейну, украшенной серой тесьмой, и теперь сидела над ним, штопая проеденной молью дыры. Пальцы ее были не такие ловкие, как у Ильки, но упрямство было равнехонько столько же. Присев рядом с юношей, внучка Нойта осторожно коснулась его лба. Кожа перестала быть обжигающе холодной, но и горячей еще не была. Илька слышала хриплые и редкие выдохи. Она поймала дыхание пальцами, завязала его, как нить на свою ладонь, и принялась искать слова. Отчего-то они были полны бесконечной горькой скорби и мороза. Илька шептала, уходя от берега по льду все дальше в море, туда, где поднимались волны. Она хотела взять от них соленой воды, чтобы заменить ею ту кровь, что ручьями убежала из раненого тела. Ее шепот коснулся морской пены белыми лебяжьими перышками. Из перьев выросли птицы и встали на крыло. Они летели прочь, прочь, и в шуме их крыльев показался темный дух. Она стояла на воде, как на земле, и смотрела на Ильку, пронзая иглами глаз. Девушка замолчала. Выпустила из рук тоненькую нить дыхания, возвращая раненому. Черная женщина следила за ним, как и говорила. Стояла на море его ран, не пуская в пучину, где обитали мертвые. Илька устало закрыла глаза. Ее слабое колдовство тут было бессильно. Близился вечер. Свет лившийся из маленького отверстия в крыше становился такого же цвета, что и дым, струящийся к потолку и небу. Илька перебрала травы бабушки, вспоминая, какие та использовала у костра, чтобы отпустить свою душу в странстве. Грима, заметив это, нахмурилась. «Чего удумала?» — спросила мать, бросая недобрый взгляд на сухие стебли. «Мне надо уйти». «Куда это?» «В город», — соврала Илька. «Это кого-то собралась лечить полынью и белиной. Илька не ответила. «Что удумала?» — повторила Грима. Голос ее стал сердитее и выше. — Ты что, хочешь быть как но Как бабка твоя? Ты забыла уже, о чем мы говорили с тобой? Внучка колдуньи не ответила. Она свернула пуки травы в сумку, взяла с собой немного сухих дров, чтобы не пришлось искать в лесу, и, одевшись, вышла из дома. — Неблагодарная! Полетела в спину и стукнулась о дверь. Илька вздохнула. Ей было стыдно перед матерью и перед самой собой, зато бабушка бы порадовалась, и но наверное. Путь до места был хорошо известен, да только Зайоль успела его заместить снегом. Укрытые белыми ледяными одеялами деревья казались иными. Илька время от времени посматривала по сторонам, сравнивая местность. Она ушла далеко от дома и, наконец, увидела нужные камни, торчащие из земли точно медвежьи клыки. Блаха обнюхала осколки, скал, недовольно фыркнула. Элька расчистила снег, обнажая каменную потрескавшуюся поверхность, плоскую, как стол. Мох на ней не рос. Его весь сожгло кострами бабушки, какие та жгла, чтобы узнать уготованные для людей судьбы. Девушка сложила дрова, спрятала между деревяшек труд и принялась добывать искру. И скоро костер разгорелся. В лесу как раз темнела и зимняя ночь... Несомая на загривках черных тварей пробралась в лес. Где-то далеко были волки. Блоха, услышав их, разразилась голосящим лаем. «Сторожи!» — приказала собаке Илька. «И далеко не отходи от меня!» Блоха посмотрела на хозяйку умненькими глазами и завиляла хвостом. Все поняла послушная. «Умница!» — прошептала Илька и бросила несколько пучков травы в разгоревшийся огонь. Стебли вспыхнули, ярко осветив две скалы и окрасив рыженой черные ели. За чертой огня не было видно ничего, кроме шершавой темени. Ильке стало страшно. Бабушка никогда не ходила колдовать одна. С ней всегда был сначала Эйно, а потом внучка. Вот только мать брать с собой точно не стоило. Может, следовало позвать Хирви или кого-то из его людей... Наверное, он мог согласиться, если бы Илька сподобилась найти достойное, хоть и лживое объяснение. Вот только теперь уж было поздно об этом думать. Ей предстояло оставить свое тело здесь, а самой уйти далеко на поиски темной реки, в которую ходят те, кто был забыт. Илька села на сложенный плащ, скрестив ноги, и уставилась на огонь. Здесь слова нужны были другие, громкие, звонкие, стучащие, как косточки. — Ёмала! Ёмала! — произнесла Илька имя Бога, взывая к высоте и прося защиту, и бросила в огонь еще трав. Поднялся темный едкий дым, пахнущий горечью. Илька вдохнула его и положила на язык несколько листочков полыни. Она невольно скривилась от резкого вкуса, бросила другие травы, названия каких даже и не знала, зато помнила, как бабушка колдовала с их помощью. Травы эти были срезаны ее заговоренным серпом на убывающую луну, которая в ту ночь была сама похожа на жатвенный инструмент. Дым стал серее и плотнее, он окутал лыльку, стукаясь о скалы. Внучка Нойты уставилась в него, пытаясь увидеть дорогу, чтобы ступить на нее. Рядом Лайла блаха отвлекая. От пары вылетающего из ее пасти дым сбивался, и тропа истиралась от завихрения воздуха. Решив, что трав было недостаточно, Илька бросила в огонь последний пук полыни, прежде отбросив в снег горящие головни. Травы затлели, и дым выжигая глаза, полез цепкими лапами в душу. Илька полной грудью вдохнула его, впуская в себя. — Я зову тебя, услышь! — быстро прошептала Илька, чувствуя, что душа ее уже ищет тропу. Из черноты ночи пришел темный дух черной женщины и сел напротив. Она опустилась на колени и величественно сложила руки на них, будто сидела не у костра, а в медовом зале среди господ. Косы ее легли на снег двумя сонными змеями. «Я пришла, как ты и позвала», — произнесла женщина. «Ты готова?» «Готова», — ответила Илька. «Веди меня». Кажется, ей не приходилось даже шевелить языком, чтобы заговорить, Ни слова а мысли боялись сами обращались в дым, становясь тропинкой среди сизых, пахнущих полынной горечью туманов. «Раз ты готова охотница, то иди со мной». «Или... ты больше не охотница». Илька помолчала, не зная, что ей стоит сказать духу. «Не боишься идти со мной к мертвецам? Ты готова?» «Да». Женщина поднялась, звеня цепочками и бусами, что висели меж ее фибул. Она обошла дымящийся костерок дугой и стала за спиной Ильки. Ее руки опустились на плечи, и девушка почувствовала их тяжесть, будто тело было из плоти и костей. Темная душа склонилась над ней, шепча у самого уха. «Ты знаешь, что люди могут попасть в подземный мир только после смерти?» «В ту анелу прошептала Илька. «Да». «Ты готова?» — повторила она в третий раз. «Да». Также уверенно ответила внучка Нойты. Темный дух женщины фыркнул, точно на губах ее появилась легкая улыбка. Илька не видела ее наполовину синего лица, лишь чувствовала мертвый ветер, что струится из ее рта и ноздрей вместо дыхания. Я поняла, кто ты, не повышая голоса, сказала Илька. Кто же? Ваматар, дочь Туони, ты болезни смерть, проклинающая и проклятая. «Зови меня так», — молвила женщина. и Тар приподняла подбородок Ильки и, обвязав свою косу вокруг ее тонкой шеи, выглянувшей из-под теплого платка, принялась тянуть за волосы, сдавливая горло. От неожиданности девушка пискнула и вцепилась пальцами в косу, обвившую шею. Однако женщина не ослабляла хватку, продолжая тянуть. Дым оседал во рту, колючие волосы жгли кожу, воздух заканчивался... Илька, хрипя, начала проваливаться в темноту еще более густую, чем ночь вокруг. Это продолжалось мучительно долго. Наконец, вам это расслабило хватку. Тело Ильки повалилось на снег, и взволнованная блоха бросилась к нему, но сама Илька осталась сидеть, как и прежде. Она во все глаза уставилась на бездыханное тело, что теперь лежало рядом с ней, лишь чудом не упав в костер. Девушка принялась ощупывать лицо, саднищую шею, вскочила, не понимая, как она может быть в двух телах сразу. «Ты была слишком живой, чтобы идти в мир мертвых», серьезно произнесла в выпрямляясь в полный рост. «Что ты сделала со мной?» хрипло воскликнула Илька. «Усыпило твое тело. А вот твой дух, то есть ты, теперь можешь пойти вместе со мной теми тропами, что пыталась найти». Илька никак не могла отвести взгляд от своего тела. «Неужели бабушка каждый раз видела себя так же, со стороны?» «Идем скорее. У нас не так много времени», — напомнила женщина. «Иначе твое тело ослабнет настолько, что дух не сможет в него вернуться». Эти слова пронзили сердце. Внучка Нойта кивнула и, вам отормахнув рукой, взвела дымные лыскуты, упавшие на снег тропой. Илька ступила на нее и пошла, не проваливаясь в снег. Женщина шла впереди, и подолы ее платья поднимали легкую метель. Лес кругом был прежний. Илька узнавала места, в каких охотилась, и собирала грибы до да ягоды. Но что-то казалось другим, незримо изменившись. Она догадалась поднять голову и увидела, что на небе пропали звезды. Небо было полностью черным, и освещал ночь лишь тусклый снег. Приглядевшись, Илька поняла, что это не небо вовсе, а высокий свод пещеры. Они шли быстро и вскоре оказались в тех местах, где девушка никогда не охотилась. Верно, здесь никто не был вовсе. Кругом стоял непроходимый бурелом, в котором ва-матар пробиралась с ловкостью зверя. Илька послушно шла за ней, ступая след в след. Сухие ветви цеплялись за одежду цепкими шипами. К подолу липла темная листва, опутанное паутиной. Пахло сыростью. С каждым шагом становилось все теплее, и Илька, в очередной раз запутавшись в сплетениях колючих ветвей, сбросила свой распашной кафтан, оставшись в платье. Вама обернулась, но не сказала ничего, и тогда внучка Нойте спросила. «Что будет, если я оставлю его здесь?» «Совершенно ничего». «Он не исчезнет на мне?» «Ну, там. В жизни». «Нет». «Можешь оставить здесь все, что захочешь, и оно вернется тебе, если ты вспомнишь об этой вещи. Только не смей ничего брать отсюда. Ни хворостинки, ни камешка». «Поняла?» Илька вздохнула и подтвердила, что все запомнила. Снег под ногами таял, заполняя водой все выемки и овраги. Деревья расступились, и в темноте показалась черная водяная гладь. Вама пошла к реке, и шаг ее стал резвее». Илька чуть ли не бежала, чтобы нагнать ее. Где-то она уже успела потерять и платок. Лес забрал его, стащил с волос, разбросав растрепанную косичку по плечам. На берегу лежал плот, связанный из нескольких слоев бревен. Ваматор присев, уперлась в бок плота, пытаясь столкнуть его в воду. Илька тут же бросилась помогать. «Осторожнее!» — воскликнула женщина. «Не касайся воды, иначе останешься здесь навсегда. Лучше садись сразу сверху». Внучка ты отпрянула и послушно забралась на плод, схватившись за шест. Она подобрала под себя ножки, укрыв их платьем, надеясь, что это убережет ее от воды, что начнет просачиваться сквозь бревна. Ваматер хватило собственных сил, чтобы столкнуть плод в воду. Она без страха вошла в воду и ловко забралась следом за Илькой, забрала у нее шест и оттолкнулась им от берега. Течения у реки не было, будто она была кровью в мертвом теле. Запах от воды шел неприятный и тухлый. Так пахла вода в озерах, окруживших век, когда ночью прекращались заморские, Будто вода отсюда просачивалась в мир живых, туда, где умирали речные боги. Плот и путниц на нем тут же объял густой сизый туман, в котором Илька не могла рассмотреть ничего, кроме собственных рук, бревен и ваматар, стоящий перед ней. Звуки исчезли. Лишь слышался тихий всплеск воды, когда дочь Туани переставляла шесто, толкиваясь от дна. Здесь не было хода времени, так как не было солнца и звезд, только туман и равнодушный шепот воды. Илька не сразу поняла, что она не дышит, и, испугавшись, принялась хватать ртом воздух, подчиняя это действие мыслям. Ваматер, услышав ее сопение, усмехнулась. Илька не знала, сколько времени прошло, когда плот наконец-то стукнулся о широкие кривые мостки. Ваматер воткнула шест в промежуток между бревнышками причала, удерживая плот на месте. «Сходи!» — приказала дочь Туани. Илька боязливо шагнула на мостки и оттуда на мягкую покрытую росой траву. Ваматер, опираясь на шест, птица перелетела на мосток, Ее пышная богатая одежда, сплошь покрытая металлическими нашивками и звенящая бронзовыми цепями, ничуть ей не мешала. Она привязала плод к мосткам и, выпрямившись, серьезно посмотрела на Ильку. От глаз ее точно шло свечение. «Я дальше не пойду», — сказала Ваматар. «Я переправила тебя через реку, а путь предстоит пройти тебе самой. Иди по тропе к лесу. Лиса будет ждать тебя там». «Лиса?» — переспросила Илька. «Бабушка», — поправила Ваматор, — «только помни про то, что я сказала тебе». Внучка Нойта охотно кивнула. Брошенное в стоячем воздухе имя бабушки повисло застыв, покровы упали с тайны, Илька в который раз ужаснулась тому, что в Аматар было известно все. От мостков шла тропа, утопающая в гнилостном тумане. Девушка пошла по ней быстро, то и дело срываясь на бег». Вскоре Илька поняла, что идет через поле, засеянное сгнившей, почерневшей рожью. Под ногами лежали стоптанные стебли и рассыпанные темные зерна, покрытые налетом болезней. Впереди показалась стена леса. Илька припустила к нему, что было мочи, будто там, в лесу, ей будет не так страшно, как в мертвом поле, пораженном черной болезнью. Она шагнула под тень высоченных елей, чьи макушки упирались в свод пещеры и росли дальше, кривясь. Они терлись о камень со скрипом и шелестом, несмотря на полное отсутствие ветра. Илька не понимала, откуда в этом мире свет, но она видела все, что простиралось перед ее взором. Может, это светился туман, как ранее сиял тусклый осевший снег у самого порога Туанеллы. Почва под ногами была влажная, чавкающая, насыщенная водой. Ступни ввязли, и грязь грозилась стащить щиколоток башмаки — Илька сошла с тропы и пошла меж деревьев, не теряя тропу из виду, но и здесь все мешало ей идти вперед. Ветви цеплялись за одежду, раздирая ее, а иголки ели, царапали кожу и хлистали по лицу, мешая смотреть. Всюду стоял такой борелом что сквозь него и белка не проскочит. Страшными черными существами, похожими на пейко, мерещились в тумане выворотни. Сердя Силька вернулась на тропу и теперь шла по самому ее краю, прыгая с одного елового корня на другой. — Лиса! Где искать бабушку? Тропа все шла и шла вперед, мерно появляясь в тумане и растворяясь в нем уже за спиной Ильки. Внучка ты принялась думать о бабушке, надеясь, что это привлечет ее дух, как мысленный зов притянул к ее костру Ваматар. Кто-то большой вдруг возник на тропе, и Илька замерла, прильнув к ели. Это был лось. Огромный и высокий. Его рога верно упирались бы в звезды, если бы они были здесь. Плоть его была частью сгнившей и стлевшей. И во влажных сочащихся ранах его копошились белые опарыши. Местами в разрывах кожи и мышц торчали кости. Лось остановился на дороге, заметив Ильку, и медленно повернул в ее сторону голову, рассматривая. Девушка вжалась в кору, надеясь слиться с ней, однако зверь так же бесшумно, как и появился, прошел мимо. Еще не единожды на своем пути Илька встречала мертвых животных, чья плоть была изуродована и съедена червями. Мимо нее проходили голые лисы, с чьих тонких тулов была содрана кожа. Они красными змеями пробегали между деревьев и исчезали в тумане. Стуча копытами, проносились косули со вспоротыми брюхами, внутри которых не осталось ничего, кроме костей. Элька невольно подумала о том, что это были звери, каких люди убили, не спросив разрешения у леса и не проведя над жертвой положенный охотничий обряд. И отовсюду пахло тухлым и кислым запахом плоти. От этого духа щипало глаза и выворачивало наизнанку, несмотря на то, что живое тело осталось далеко отсюда. Илька бежала дальше, увязая в грязи и спотыкаясь о корней. Зверей становилось все больше и больше, они перестали бояться незнакомку и все чаще выходили на тропу, чтобы посмотреть на нее, будто узнав в ней охотницу. Они шли за ней следом, не отставая ни на шаг, и вскоре грязь стала красной от их крови, еще сочащейся из уродливых ран. «Я молилась о каждом из вас!» — крикнула Илька в туман. Услышав это... Лиса и косули тут же исчезли, оставив девушку одну. Но не прошла она и нескольких шагов, как увидела под ногами разбросанных дроздов. Птицы таращились на Ильку, вертя головами и беззвучно разевая клювы. Она старательно обходила их, стараясь не наступать на раскрытые крылья. — Лиса! — в отчаянии выкрикнула Илька, и голос ее разнесся над туманом, стукаясь о своды пещеры. Сонные и мертвые ели встрепенулись. Шепот пошел по их ветвям от одной иглы к другой, словно ветер поднялся. Элька побежала прочь. Она мчалась по тропе и выкрикивала имя, надеясь, что бабушка ее услышит. Но никто не приходил к ней. Она все бежала и бежала, оглядываясь по сторонам и ожидая, что хоть кто-нибудь окликнет ее и позовет. «Бабушка!» Наконец воскликнула Илька, чувствуя, как свербит нутро от зреющих слез, каких она оказалась лишена. «Бабушка!» Она остановилась, оглядываясь по сторонам. Ветви растрепали ее волосы, бросив пряди на лицо. Она снова окликнула Нойту и в отчаянии села на землю. Вам это обмануло ее. В этом месте, куда она привела ее, не было никого, кроме обреченных на вечные муки духов зверей. И не было ничего, кроме прямой, как лезвие меча тропы и непроходимого леса кругом. Илька не знала, сколько времени прошло, и жива ли она там, в мире, где есть луна и звезды. Она не чувствовала своего тела. Ей хотелось плакать от обиды и злости, но в этих глазах не было слез. Илька устроилась в корнях молчаливого дуба, подтянув к себе колени и уткнувшись в них лбом. Она подумала о том, что стоит вернуться обратно. «Может, вамотор найдет другую дорогу, что приведет ее к бабушке?» «Хотя вернее, дочь тува не убьет ее, узнав, что секрет изготовления зеленого покрова остался в мертвом лесу». «Внучка?» Вдруг послышался голос, похожий на шелест дубовой листвы. Илька подняла голову и увидела прямо перед собой бабушку. Сухая, чуть сгорбленная старушка стояла перед ней, привычно сложив руки за спиной. Она была в том же, в чем девушка похоронила ее». В темном и стертом платье, залатанном во многих местах, но непременно чистым и опрятном. Под грудью ее было две подпояски, на которых висели кожаные мешочки. На плечах ее лежал платок, снятый с головы, и короткие пушистые белые волосы торчали в сторону, как цветочек болотной пушицы. Бабушка, в самом деле, Илька поднялась на ноги и нерешительно шагнув к старушке, заключила ее в объятия, сжав в пальцах одежды. Бабушка по-доброму охнула и обняла внучку в ответ. В этом гнилостном мире запах ее платка остался прежним. Он пах ромашкой и дымом родного дома. Илька зажмурилась, вдыхая этот запах. Может, он ей и мерещился, но хотелось верить, что он был настоящим в этом ненастоящем мире. — Ты чего делаешь здесь? — Наушка спросила бабушка. — Что случилось с тобой? — Ай, не волнуйся, я жива. Меня привела сюда в Аматар. Старушка охнула. «Как же? Сама Ваматор? «Да, она пришла просить у меня помощи». «И ты согласилась ей помочь?» Илька почувствовала себя глупой. «Да», — тихо призналась она. Я сначала приняла ее за лохи, так как она явилась ко мне старухой, а не темным духом. Бабушка покачала головой, цокая языком, и слегка отстранилась от внучки, чтобы заглянуть ей в лицо. «Попала ты, курочка моя!» — хмыкнула она. «Что ей от нас нужно?» Зеленый покров», — совсем сникнув, произнесла Илька. «Он нужен ей и молодому парню, который связан с ней тем же заклятием, что и я». С этими словами девушка подняла рукава, показывая руны на своей коже бабушка взяла ее руки в свои теплые и сухие и принялась рассматривать ты знаешь что тут написано спросила илька ничего хорошего пробормотала старушка говоришь ей нужен зеленый покров то да бабушка лицо старой женщины потускнело в подернутых сероватой пленкой зеленых глазах Илька увидела горе пустившее корни в самое нутро и сожаление. «Ничему толком не успела я тебя обучить», — сокрушенно произнесла бабушка. Все рассказывала Эйну, а то оказалось, как воду в решето лить. Когда тебе нужен будет покров-то? У меня есть всего девять дней. Теперь уж осталось, наверное, восемь». Тю, надеяться тут не на что». Бабушка снова цокнула языком и закряхтела недовольно. Вам это задала тебе невыполнимую задачку, родная». «В мире людей сейчас зима, и негде тебе взять трав. А тех, что есть, у меня в запасах не хватит. Что-то уже закончится успел, вроде лютиков и лапчатки. Да и покров такой, чтобы укрыть человека, как плащом, всякое не восемь дней ткется. Не успеешь ты. Ох, как бы ни торопилась, не успеешь. Подлая ваматор!» Илька болезненно сощурилась. Плечи ее опустились, точно на них снова положила руки дочь они. Она тяжело вздохнула. «Верно, я могу не излечить юношу, если не успеваю. Но покров самой вам, Атар, мне всяко нужно принести», — произнесла Илька. «Она мертвая, дождется весны и лето». «Дождется? Да как бы тебя не изъела». «Неважно. Бабушка, расскажи мне, какие травы для покрова нужны. Как мне его соткать?» «Как самую обычную ткань!» — усмехнулась старушка. «Сила вся в траве и еловых иголках. В станочке что из дубовых досок собран?» «Да в ножечке. а «А ты-то только знай, что травы колоти, чеши дотки. Да тки!» «Просто кажется!» — прошептала Илька. «Просто да не просто, родная! Все травы я ножом и серпом зачарованными резала». «Нож мой у меня с собой, я его тебе не отдам, а серп мой... серп мой вместе с Эйну сгинул. Зачаровать тебе нож твой надо будет, а прежде дождаться, когда вырастут на земле лен и крапива, когда елка выпустит мягкие иглы, да зацветет тысячелистник». «Лен? Не видела я, чтобы на полях наших фермеров рос лен», — вздохнула Илька. «Может, я найду готовые нитки?» Схитри, думаешь?» — усмехнулась бабушка. «Нет уж, так не пойдет. лён натыскать в земле надо, чтобы у нее его самой забрать. С корешком вырвав. Так ведь лен собирают в конце лета. Когда же я смогу изготовить покров, бабушка? Сама говоришь, что мертвая тебя дождется. Послушай меня, курочка». Старушка опустилась на вздымающийся корень дуба и пригласила Ильку присесть рядышком. Они сели близко, и бабушка взяла руки внучки в свои, сплетя их пальцы. Она повернулась лицом к Ильке и тихонько запела: Ты же помнишь, молодая, было время древние годы. Жили с нами старые боги, колдуны на реках жили. В рукавах держали травы, мох и стебли в сумке ткали, травы рекой травы пейку ткали в полотно они же. Ими дали полотнищу, нарекли покров зеленым, исцеляющим все боли. Жили годы, леты жили, конунги сменяли ярлов, ткали колдуны полотна, травы в рукавах держали, мох и стебли в сумке клали. Шили лес, доткали поле, когда конунги сменялись, и врагов топтали страшно, прогоняя прочь свирепо с прибранной к рукам землицы, жителей и хозяев прежних. И тогда бежали с ними на губах, храня предания, травы рекой, травы пейку, трижды сорок трав целебных. От семян до корня леса, от коры до стебли поля, Вырви ты ту прядь чудесную, принеси домой ее же, Разруби прядь молотилом, до да чесалкой причешитой. Приговаривай прилежно, ими каждой травки сизой, У лесов пробившей землю, ими каждой былки чудной, В поле у тропы глядевшей, ими каждой елки хмурой, На камнях упрямо росшей, воду корни опустившей. «Ты скрути из ели нитки», Ты тени из тела песни, досвивай да их с льном послушным и крапивой руки жгущей. Приговаривай прилежно имя каждой сизой травки, ими каждой чудной былки, ими каждой хмурой елки, как совьешь ты нитки с песней, Так станок заправь словами, теми, что с ручьем бежали, что глядели у тропинки, теми, что в лесах таились, распустившись по оврагам, теми, что у рек лежали, опустивши корни в воду. «Режь ножом чудесным нитки!» Над каким шептала Нойта, и сама ему скажи ты. «Режь ты ниточки послушной, режь ты ниточки исправной. Нитки ты заправь привычно, да возьми в ладони верный. Челночок из дуба сбитый Пусть снует он, как утенок В ниток море пусть сныряет Чтоб соткал с тобой вместе Полотно из чудных былок Как закончишь полотно Ты ножичек возьми чудесный Над каким шептала Нойта Над каким пропела руны И сама ему скажи ты Режь ты ниточки послушный Режь ты ниточки исправной, Только пальцы мне не трогай Пчелки жальцем не касайся «Как закончишь полотнице, на реки покров зеленым, исцеляющим все боли!» Илька жадно запоминала каждое словечко руной. Бабушка пела неважно, но в речах ее девушка слышала красоту. Когда старушка закончила, Илька мысленно повторила слова, чего-то не хватало в руне. «А как же заговорить нож?» — спросила внучка Нойту. «Отнеси-ка свой нож кузнецу». И заплати за труд его женой мукой. Когда будет стучать он молотком по железу, то приговаривай над ножом, как над раной, заклинай его, как заклинала бы ребенка, плачущего от боли режущихся зубок. Пусть лезвие будет твердым, как зубы, и живым, как младенец. Ах, вот как. Спасибо. Нечего тебе меня благодарить. «Уж скажи, дуреха, я, что тебе-то сразу не показала, как на станочке ткать, да как железом говорить? Я думала, что все успеется, все сложится. А ну вон как!» «Да что ты, что ты!» Они обе замолчали. Как пропела старая Нойта руну, так не отпускала она пальцев внучки, а Илька и не хотела отпускать таких до боли в груди знакомых рук. Кажется, все она узнала о покрове, что хотела». Торопиться бы, да только лежали на душе камни и тянули ее к илистому дну. «Я не понимаю, бабушка. Неверно стоит по тебе скучать. Да только нет у меня ни скорби, ни слез. Пусто во мне!» Наконец прошептала Илька. «Так много свалилось на тебя, что ты не успеваешь заглянуть в нее. В пустоту-то!» Произнесла бабушка и, расцепив их пальцы, коснулась ладонью меж ключиц девушки. «А ты посмотри туда. Там пусто, потому что слезки соленые все выили. Придет время, поплачешь. Не сейчас, так завтра. Не завтра, так по весне. Всему свое время. Всему свое время. Не вини себя». Х «Хорошо. Я постараюсь. Ты у меня старательная девочка. Но это улыбнулась. Я знаю, что ты любишь меня и часто поминаешь добрым словом. Что теплое слово на земле, то мертвецу под землей перина. Потом поплачешь. Потом придет. Илька вздохнула с сутули в плечи. Она заглянула бабушке в лицо, старая Нойта улыбалась, и от ее лица точно исходил свет, яркий здесь, в кромешной туманной мгле. Бабушка, это ведь такое тяжелое бремя, верно, владеть колдовством? «Тяжкое. Да только какое ремесло ты можешь назвать простым?» «Оно, мне кажется, слова в лесу собирать даже проще, чем по грибы ходить. Знай и подмечай все, как руна певцы, да запоминай. Главное, не выходи из тела без надобности. Дюже это опасно». «Я знаю», — шепнула Илька. «Мать не хочет, чтобы я колдовала». «А мать твоя ничего не хочет. Она умеет только злиться». Вот ее тяжкое ремесло. Твое дело и нужнее, и краше. Я знаю, курочка, что ты готова его принять. Таковы уж мы с тобой. От работы не бежим, да чар не боимся. Готова же? Теперь да. Но не знаю, была бы я готова, если б меня не вынудила вам, Атар. Я же не для себя. Я хотела спасти нас с матерью. Не сразу, но пришла бы. Бабушка улыбнулась. Ты не знаешь, а я уж то знаю. Сама такой была. Не ради Ваматор, так ради гримы пришла бы ко мне сюда, да и спросила, как изготовить зеленый покров. От тебя она бы его приняла. Дело наше не для себя, а для других больше. Нам остается его лишь принять, чтобы человек мог найти исцеление или тропинку к богам. Наверное, ты права, пробормотала Илька и потупила взгляд. Бабушка крепко обняла внучку, прижав ее к себе. Илька уткнулась носом в родное плечо. Все в ней было так же, как и прежде, лишь не слышалось стука сердца. Девушка зажмурилась и тяжело вздохнула, и старая Нойта легонько похлопала ее по спине. — Ну все, курочка, тебе идти пора, — принялась поторапливать бабушка. — Я не хочу уходить. Хочу еще побыть с тобой. «Не дело это среди мертвецов ходить-то!» «Будто не знаешь!» Голос старушки стал поучающим. «Иди, пока не потеряла себя. Я с тобой буду, пока помнишь меня. А если забудешь, так и не обижусь. Будущее оно теперь твое, а не наше. Ну, давай-ка, иди!» Илька поднялась с корня и тут же снова бросилась обнимать бабушку, покачивая плечами. «Иди!» Совсем уж строго сказала старая Нойта, но сжала внучку в объятиях крепко, а после отпустила. — До встречи! — горько проронила Илька. — Да не скорой встречи, курочка моя! — сказала бабушка и махнула рукой напоследок. — Только помни, что я тебе говорила. — Да, и еще. Мое имя не говори никому. Себе оставь. Вдруг понадобится. Илька кивнула и в последний раз, посмотрев на бабушку, ушла в туман. Было слышно, как шелестит за ее спиной крона могучего дуба. старое старая это заговаривала ей путь, чтобы был он легок и прост. Страх схватил за волосы и никак не отпускал. Илька боялась, что время ее давно уж вышло, и она оказалась запертой здесь, в мертвом мире, с проклятым зверьем и колдунами, не сумевшими найти обратный путь. Туман Туанеллы, пахнущий гнилой болотной водой, лес в легкий разум усыпляя. Илька не знала, может ли дух ее уснуть, как уснуло бы живое тело, но усталость плелась за ней, как тяжелые куски грязи, налипшие к башмакам. Стало тихо, как замолк медный звон дубовой листвы. Только чавкала под ногами влажная почва. Илька хотела бежать, но силы подводили ее. Что там с ней? Она все еще у костра, или ее и блоху уже сожрали голодные волки, да растащили по лесу кабаны. Надо идти. Вперед по тропе, через лес к полю, а с поля к реке. Нет, надо бежать. Надо бежать. Она шла, хватаясь за стволы ели, чтобы не увязнуть в грязи. Грубая кора впивалась в ладони. Молча вставали на крыло птицы, внезапно и резко вырываясь из колючего плена еловых лап. Илька вздрагивала от каждого удара перьями оспертый воздух. Туман сгущался и белел, стекая в низины. Вскоре невозможно стало рассмотреть что-то, что было дальше собственного шага. Илька замедлилась, теряясь в молочной пелене. Кто-то тронул ее за плечо, и, вскрикнув, Илька обернулась, чуть не свалившись в грязь на дороге. Чудом успела ухватиться за сухую ветку. Она подняла глаза и увидела перед собой мужчину. «Эйно!» — воскликнула Илька. «Дочь!» — еле слышно проронил он. «Я... я не знала, что ты здесь», — произнесла внучка Нойты. «А я не знал, что ты здесь, пока кто-то не назвал моего имени. Это оказалось Лиса. И ты...» Ина округлил глаза. «Взаправду ты? Как ты здесь очутилась?» Я не мертва, если ты хотел спросить меня об этом. — Вот как? — крякнул Эйна и склонил голову, увлеченно рассматривая дочь. — Илка. — Не зови меня так. — Лиса зовет тебя странно. — Мне так нравится больше. Ильке стало неприятно от его взгляда, но и сама она не могла удержаться от рассматривания отца. Косматые грязные волосы доходили до пояса, Борода же, наоборот, была коротка, точно ее отрезали ножом. Щеки его ввалились, и лицо, плотно обтянутое желтоватой кожей, больше походило на череп. Челюсть его подрагивала, и глаза смотрели дико и жадно из черных провалов глазниц. Эйну часто моргал и щурился, будто не мог совладать с собственными мышцами. Он тянул к Ильке тонкую, сухую руку, больше похожую на узловатую ветку, чем на человеческую конечность. На пальцах его были черные узоры, подобные тем, что появились на коже Ильки после того, как она дала клятву Ваматар. Вот только она помнила, как ина сам наносил узоры иглой и сажей, сидя у очага. «Мне надо идти», — промямлила Илька, делая шаг назад. «Мне не стоит тут оставаться долго». «Меня ждет вам, Атар!» «Стой!» Жалостливо протянул Эйну. «Я так давно не видел тебя! Ты так выросла!» Он подошел ближе, продолжая тянуть руки к Ильке. «Эйно, не надо!» Дочь колдуна почувствовала в своем голосе властные отзвуки материнских приказов и поразилась его звучанию. «Отойди! У меня осталось очень мало времени!» «Постой!» «Дай мне лишь взглянуть на тебя». Он сделал еще один шаг. На тот же шаг отступила и Илька, увязая башмаком выбоине. «Мне пора, прощай». С этими словами она перепрыгнула через грязь и пошла по тропе к реке. Не было в ней ни сожаления, ни грусти, лишь равнодушие, тонко прорастающее иглами раздражение. «Стой, дочь!» — окликнула Лейну в спину. Илька услышал его протяжный, недовольный рык, разрывающий туман, но после он, точно поборов себе зверя, произнес то, что заставило ее вздрогнуть и остановиться. «Я знаю, как исцелить того мальчишку!» — заискивающе воскликнул он. «Тебе же надо, не так ли?» «Ты врешь!» — не оборачивайся, — сказала Илька. «Вот и нет!» — быстро сказал Эйна, довольный тем, что смог задержать ее. Я знаю таких, как он. Вернее, таких, как его птица. Я видел прежде белых ворон, лосей и лисиц, что обжигали своими хвостами лесные мхи. Видел? Я знаю. Его птица черная. Раздраженно бросила Илька. Это не важно. Ину снова сорвался на крик, чувствуя, что теряет интерес дочери. Я скажу тебе, только не гони меня, старика, прочь. «Кровинушка ты моя, Илка!» Она дернула плечами и, наконец, повернулась к отцу лицом. Он выглядел почти что как в тот день, когда Илька видела его в последний раз. Жалкий, дерганный, визгливый, совершенно беспомощный и бестолково гордый. Она хорошо помнила, как ей приходилось убирать из-за него дом и стирать его вонючую одежду, пропахшую рвотой и болезненным потом. Вот только смотрел и орал он на нее всегда со злобой, особенно когда ей приходилось помогать ему. Они с масляной угодой, теперь текущей из его рта вместо слюны. Верно будь у него хвост, как у блохи, он бы вилял им, сбивая в кровь собственные бока. «Кровинушка моя!» «Не называй меня так!» Сквозь зубы процедила Илька. Безразличие, какое она растила в себе все эти годы, как ивовые проростки, таяла бесследно. Скажи лучше, что знаешь. Бабушка говорила, что дух его оказался слишком слаб, и ремесло ты быстро сгубило его. Сначала пала душа, а после иссохла и с и тело, показав все изъяны прогнившего нутра. ну молчал, только разъявил перекошенный дрожью рот. Его дух, верно, совсем одичал эскиз. Прежде он носил на широких плечах шкуру медведя, чьи лапы теперь висели над тем углом, где когда-то в доме жили козы. Илька со злостью подумала, что теперь ему в пору была бы разве что шкура сдохшей под лавкой крысы. «Скажешь, как исцелить юношу?» — напомнила Илька. «Исцелить? Ах, точно, точно!» Ину нахмурился, уставился себе под ноги, покачиваясь, а потом вдруг поднял голову и жалобно уставился на дочь. «Если я расскажу тебе, ты передашь гриме, что мне...» «Мне... мне так жаль, что я испортил ей жизнь. Я хочу, чтобы она простила меня». «Простить тебя?» Илька фыркнула. «Я не могу говорить за нее». «Ну, может, хотя бы ты меня простишь? С тобой я был не так жесток». «Может». Неуверенно и недовольно подтвердила внучка Нойты. Лицо Эйну озарилось блеклым лучом надежды, будто догорающая звезда упала ему на лоб. «Простишь, даже если я скажу, что это из-за меня у Гримы плохи ноги?» Голос его задрожал, срываясь на плач. «Помнишь, как ее родня покидала Ве? Она хотела уйти от меня и забрать себя с собой, отправиться с ними и бросить меня, бросить Лису. А я сказал ей чтобы она осталась там, где стояла. Я не хотел ей зла. Я бросил эти слова, забыв, что в словах моих я и пламень. Он схватился руками за волосы, зажмурился, простоял так чуть, но после лицо его разгладилось, будто все чувства слезало с лица корова. Взгляд Эйну теперь был ясным. — Простишь? — еле слышно прошептал он. — Хоть ты прости меня. Я сам себя не могу простить. Я оказался здесь и никак не могу найти дорогу к дому, чтобы вернуться и попросить прощения. Я так проклинал ее за то, что она хотела уйти, а в итоге ушел сам, оставив ее вместе с болью. Илька задумалась. Она никогда не стала бы прощать отца за то, что приходилось сносить ей и ее матери. Но сейчас ей хотелось слукавить, чтобы вытянуть из отца знания. Слукавить? чтобы, может быть, успокоить его мятежный дух. Для Эйну земля уж никогда не станет периной, так, может, хотя бы мхом и черникой порастет вместо колючего осота. Не дождавшись ответа, Нойта заговорил первым. «Жизнь и смерть мальчишки в птице. Убей птицу, и он оживет. Раны его затянутся, лишь останутся шрамы. Но не будут они ныть и тянуть». «Птицу?» «Ту самую черную птицу, что вам оторвелела мне взять?» «Да!» — живо закивал Эйну. «С птицы началась вся жизнь!» «Как я могу поверить тебе после всего того, что...» «Ох, не надо!» — перебил мужчина. «Я бы поклялся, если бы у меня осталось хоть что-то. Но ничего нет за душой, кроме, пожалуй...» Он отцепил от пояса большой мешочек из замызганной шерстяной ткани. Швы его лопались... Один из краев был надорван, обнажив серебристое жало лезвия. Илька невольно ахнула, догадавшись, что лежало в мешке Уэйну. Но это распустил шнур и достал серп. Тот самый серп, прежде принадлежавший бабушке. Он сверкал узорным металлом в туманном сумраке ясно и холодно. Серп походил на полумесяц, висящий в небе двумя рогами священного быка. Каждая грань его была остра, так что глазом порезаться можно. — Хочешь, бери, — стыдливо пробормотал Эйну. — Забери его у меня. Твоя бабка хотела, чтобы он достался тебе, а не мне. Я украл его у лисы, а на самом деле у тебя. Илька смотрела на серп во все глаза, не в силах отвести взгляд. Он один в этом размытом и сумрачном, как мысли спящего, мире горел серебряным жестким пламенем. Он один казался реальным, не заблудшей душой, не упокоенным духом, а предметом, живым и трепетным, осязаемым. Я слышал, что Лиса говорила тебе про то, как стоит зачаровать нож. Это не так просто. Когда я пытался, у меня ничего не вышло. Потому-то я и забрал серп. Возьми его, дочь. Бабка заколдовала его на славу. С этими словами Эйну протянул Ильке серп. «Возьми его, и как доказательство того, что слова мои — не пустой звук!» Илька потянулась рукой к рукояти, украшенную узором из кругов. Они сидели плотно, жались друг дружке, как всходы на поле. Ее пальцы коснулись дерева, и тут же Илька отдернул руку, испуганно посмотрев в лицо Эйно. «Ваматер предупреждала, что ничего нельзя брать из этого мира», — отчеканила она. «Ты не думай, что Ваматер знает все на свете!» Эйну цокнул языком совсем как бабушка. «Этот серп твой. Его ты можешь унести с собой. Этот серп частичка твоя». «Ты не врешь мне?» Илька ожесточилась. «Мне незачем тебе врать, кровинушка моя. Возьми да прости меня, дурака старого». Илька опасливо взяла серп и, плотно обхватив его пальцами, подняла с ладоней Эйну. Он оказался легким, как звездный свет и шепот. «Прости». Пролепетал Нойта. Губы его тряслись. «Прощаю», — произнесла Илька, чувствуя в этом слове силу, какую она и не собиралась вкладывать. Лицо Айну дернулось, он снова вытащил глаза. Мышцы его, переставшие слушаться, пытались вспомнить, как изобразить радость. Наконец он улыбнулся и зажмурился, качая головой. «Спасибо тебе, дочь». Илька тут же отступила от него. Айно остался стоять на месте, покачиваясь и дергая плечами. Он смотрел на нее прояснившимся взглядом, в котором отражалось свечение изогнутого лезвия серпа. «Я пойду», — произнесла Илька. «Да, ступай, хорошая», — с присвистом сказал Эйно. «Но я бы хотел еще посмотреть на тебя. Ты придешь?» «Да», — солгала Илька. «Но сейчас мне надо идти как можно скорее. Я спешу». «Тогда я не буду тебя больше задерживать. До встречи. Прощай». Буркнула девушка и, прижав к себе серп, помчалась к реке. Илька долго еще чувствовала на своей спине невыносимый взор Эйну, прожигающий и топящий в мутной жиже одновременно. Она успокаивала себя тем, что колдун давно уже не видел ее под покровом тумана, разливавшегося в глубину и ширину проклятой туанелы. Боясь, что мгла отнимет у нее серп, она положила его за пазуху и прижала к груди руки. Наконец, под ногами захрустили черные кости мертвого урожая ржи. Илька уверенно побежала по прибитой в поле тропе. Река была уже близко. Впереди она рассмотрела и высокий образ Вааматар, опирающийся о шест. Дочь Туани подняла голову, услышав приближающиеся шаги. «Долго ты!» — произнесла она. «Боюсь, что может быть поздно». Илька спустилась с мостков на плот. Она тщательно отерла башмаки от грязи, отряхнула платье и проверила, не застряла ли в волосах хвоинки или листочка, что нельзя унести с собой. За ней забралась и в аматер, бросив на бревна размокшую веревку. Они оттолкнулись от неглубокого дна, и сонная река понесла их прочь от мертвого берега. Илька, пытаясь успокоить себя, шумно дышала, пусть это было и без надобности. Ваматор молчала, направляя плод. По ее движению Илька поняла, что дочь Туаны торопится доставить их в живой мир. Серп, лежавший за пазухой, грел, пусть на вид он и казался хладным осколком луны да водяными костями. Туман редел и в лицо ударил слабый ветерок, пахнущий сырым лесом и близкой зимой. Илька жадно втянула носом этот запах. Берег был близко. Пришло время, и вам это расстановило плод. Ванзила выл шест, и велела Ильке прыгать на берег, как и прежде, не цепляя воды. Ноги коснулись травы, живой, хоть и иссохшей в зиму. Прыгая, Илька прижала к груди обе руки, чтобы серп не выскочил из-под платья, лишь бы вам это не заметило того. По талому снегу и на наледи идти было проще, чем по грязи тропы. Дочь Туани шла впереди, проводя через лес, а Илька все посматривала на небо в надежде увидеть ночное светило и острые глазки звезд. Но пока что над головой все еще был свод пещеры, с которого сочилась ледяная вода. Когда впереди показался неяркий огонек костра, Илька затрепетала, понимая, что ей удалось выбраться из мира мертвых. Тогда же над головой загорелась яркая луна, окруженная тонкими юбками облаков. Свет ее был ясным, пронзающим насквозь. Илька пошла быстрее и вскоре нагнала в Амотор. Ей не терпелось скорее соединить тело и дух. Дочь не покосилась на нее с недоверием и неожиданно замедлила шаг, остановилась посреди леса, не дойдя до костра». «Что это у тебя?» — строго произнесла она, видя, как Илька прижимает груди руки. «Мой серп», — уверенно ответила внучка Нойты. Ваматор охнула и зарычала рысью, лицо ее стало страшным. «Я предупреждала тебя, что ничего нельзя вынести из туаннелы, прогремел ее голос, Илька сжалась, боясь оказаться сбитой ветром ее тяжелых слов. «Эйну сказал, что этот серп принадлежит мне». «Поэтому я могу его унести с собой. Он часть меня», — воскликнула она, защищая свою правоту. «Дурак твой, Эйно!» — прогрохотала Ваматор. «Покажи, что несешь!» Она требовательно протянула руку. Внучка Нойты вытащила из-под платья серп, пронеся его через пояс, но в ладони Ваматор не дала, сжала в своих. Дочь тони нехорошо усмехнулась, прищурив глаза». Эй, ну дурак! И ты в него, дура! Принесла его в мир живых, как же! Это дух! Тело его схоронено на болотах вместе с останками Эйну, куда тебе вовек не добраться. Свою душу ты положишь обратно в тело. А с ним что делать? Не подумала?» «В самом деле?» — испуганно прошептала Илька. «В самом деле!» — передразнивала в аматор, кривя губы, и уродливый шрам на них». Она вздохнула, долго размышляя, сложив на груди руки, а после серьезным голосом произнесла. «Пока зима, можешь не бояться серпа. Зимой мир живых не так уж и отличается от чертога мертвецов. Но как сойдет лед, да зацветет кашлегон, брось его в болото или озеро, иначе погубит он тебя. Сам мертвый и тебя за собой утянет». «Он домой проситься будет, а ты его понесешь, как миленькая!» «Эйно!» Только и бросила вместо ругательства Илька. Ей было обидно до слез. «Не со зла он тебя подставил. Просто дурак!» «В голове его бараньи моча вместо мозгов!» Процедила Ваматар. Илька опустила глаза на серп. Он по-прежнему маняще искрился и в лунном свете стал даже ярче. Вот только теперь он не казался таким уж прекрасным. Верное орудие, что в руках неумехи, внезапно стало подлой рыбехой, ускользающей из рук. «А как же он будет служить мне, если я из плоти снова стану, а его плоть далече? Я не смогу унести его даже, ведь так?» «Верно!» — подтвердила Ваматор. «Пойдем скорее к костру. Расскажу, что сделать». У огня Илька была не одна. Напротив ее тела, укрытого одеялами, сидел мужчина, подкладывая в жаркий костер все больше веток. Огонь был жаркий и высоко взвивался над снегами, потрескивая и посвистывая сырой древесиной. Прижавшись к спящей Ильке, на снегу лежала блоха, грея хозяйку своим телом. Подойдя ближе, девушка узнала в мужчине Ахто. — Как он здесь оказался? — тихонько спросила она, ни к кому толком не обращаясь. Вдвоем они обошли костер, распаленный так, что призрачная Илька ощутила жар. Внучка Нойта опустилась на колени напротив своего тела, припала ухом к лицу, прислушиваясь. Она дышала. «Живая?» — прошептала Илька, и вам кивнула. «Так, а что же мне делать серпом?» «Вложи его в нож, пока ты можешь его держать, как дух духа», — ответила дочь Туани. «Мой нож не заговорен, но и без того силен». «Он от бабушки», — прошептала Илька, опасливая, поглядывая на сидящего по ту сторону костра а, кто не вы их. «Это получается, что у него будет две души, да? И это его мне придется бросить в болото, когда придет весна? Да. Что же?» — пробормотала Илька, осматривая закутанное в одеяло тело. Она припомнила, где на поясе у нее висел нож и наугад прислонила кончик лезвия к ножнам. Илька видела, как Ваматор входит в тела, а потому ей показалось, что она правильно все делает. Однако темный дух коротко фыркнул. Снова ткнула серпом в лезвие ножа и снова ничего не произошло. Нет, видимо, не так. Что мне надо сделать? Смущаясь своего невезения, спросила Илька. Попроси нож пустить его, пояснила Вамотор. Как попросить? Вежливо. Ладно. Вздохнула внучка Нойты, недовольная таким объяснением. Она мысленно обратилась к ножу и зажмурилась, заставляя свои слова с кровью от языка хлынуть к руке. Она просила у лезвия, как у живого человека, обращаясь к нему со всем уважением, как к старшему. Нож, подаренный бабушкой, был достоин того. Когда Илька раскрыла глаза, серпа в ее руке уже не было». Она обернулась на вамотор, чтобы и спросить у той, все ли получилось, но и дочь туани внезапно исчезла. Лишь ахта ворошил дрова в костре, тихонько напивая себе под нос. Дальше придется разбираться самой.